Глава 22. В двух рыбаках. Энтони Этвуд. Переполнен сожалений, но это недолго. В таверну, где часто делали передышку путники, следующие из столицы на запад, Этвуд вошел через портал. Он облюбовал столику окна, откуда открывался вид на тракт, а также удобно было рассматривать входящих, оставаясь незамеченным. Не то чтобы он подозревал слежку, всего лишь предпочитал иметь наилучший обзор. Счастлив приветствовать в двух рыбаках, лорд. «Море штормило последние три дня, свежей рыбы, к сожалению, нет. Зато кабана разделывали буквально вчера». Принять заказ у него поспешил сам хозяин. Энтони взглянул на лицо трактирщика. Наискосок, через губы и до правого глаза, его пересекал грубый шрам. Демон не имел надобности носить значок, так как в той же битве потерял возможность скрывать и ипостась. Тем не менее, он гордо демонстрировал звезду, как и полагается любому демону за пределами своего мира. Когда-то он служил в том же полку, что и лифтер Брисби. Спасибо. Лучше, как обычно, ограничусь солянкой и медальонами из свинины. Не скучаешь, Легас? У тебя даже подгулявших посетителей не бывает. Сплошь усталый с дороги путники». Легас лишь развел руками, показывая, что кухонные сражения его более чем устраивали. Бесы не жаловали Мидиус, так как считали невыносимо скучным болотом. Тот же Бризбер развлекал себя тем, что время от времени выполнял поручение Лефа — Но Легас на полном серьезе упорно искал покоя. Он сверкнул тёмно-фиолетовыми рогами, которые расходились в разные стороны, как бычьи, и поспешил обратно в свои владения. «Ну, чем кухня, не уменьшенная копия бездны?» прокомментировал про себя Этвуд. «Там жарко, дымно и все гремит». От дальнейших размышлений его отвлекли дамы, с которыми он расстался вчера вечером. А, учитывая ночные приключения, от Елены он отстал ближе к утру. Однако в сердце приятно кольнуло. Леди Фелиция зашла в дверь немного боком. Два рыбака снаружи выглядели не слишком презентабельно. Хотя в залах чисто и грубая мебель сколочена на совесть, леди явно не бывала здесь раньше. Елена же двигалась, как обычно, быстро и решительно. На руках она несла свою кровожадную собачонку. Он поклонился обеим и отодвинул стулья, тяжелые для того, чтобы женщины тягали их туда-сюда. Они обменялись парой вежливых фраз о том, как проходило путешествие, и дамы сделали заказ. вот дождался, когда старшая леди отойдет от них на несколько минут, и, глядя на скалящегося мопса, поспешил принести извинения. Уже полчаса он изучал эмоции Елены и не находил ни следа отвращения или ярости. Это внушало надежду, так как притворяться девушка не умела. «Умоляю вас, простите за ночное происшествие. Ничего подобного больше не повторится. Не стану больше мешать вам спать, пока. Впрочем, это не своевременный разговор». Он замешкался под ее недоумевающим взглядом. Всё больше напоминает преследование, и я положу ему конец. А нельзя было оставить мопса в экипаже? У него такой вид, что сейчас набросится. Но Фави такой спокойный, — возразила ему Елена. А что касается ночи, то я подумала, что вам стало плохо. Вы возникли рядом, весь такой взъерошенный, в глазах тоска, как у папеньки, когда у него начинается приступ мигрени. Я попыталась вспомнить, где у нас пилюли от головы, но Фави вас отогнал. Мне, право, жаль, он иногда не сдержан. Хороший песик. Воскликнул вот после того, как прокашлялся, протянул руку к мопсу, чтобы погладить весь складочка хлоп, но тут же передумал: Собака и должна быть защитником. Он молодец. Фави, кажется, понимал, что речь о нем. Он пыжился и корчил в сторону графа самые самой морды. Этот вот же пришел к выводу, что если бы этот линяющий коврик не достался Елене, то ему бы пришлось подарить ей кого-то подобного. Только храпит громко, но я держу его в спальне, как вы и просили. вздохнула Елена, оглядывая зал. «Смотрите-ка, мама встретила знакомых даже здесь. Невероятно!» Действительно, леди Фелиция подсела за столик, за которым сидели две дамы примерно ее возраста, хотя из-за роскошных шляпок внешность угадывалась в самых общих чертах. Господин рядом с ними бешено вращал глазами и явно нуждался в помощи. «Если она и последует, то не от них с Еленой», злорадно решил граф. Приятная беседа между женщинами грозила затянуться минут на двадцать до момента подачи горячего. Но тут Елена произнесла то, чем окончательно ввела его в ступор. «Граф, я буду очень признательна, если вы...» Елена облизнула нижнюю губу и положила ладонь на запястье мужчины. Это вот уставился на девушку, гадая, о чем же она собирается его попросить. В конце концов, все женщины имеют свои маленькие слабости. Возможно, он ошибся, вообразив, что Елену и обычных женщин разделяет пропасть. «Расскажите мне о своей библиотеке. Какая она? Большая или помещается в одной комнате? А шкафов сколько? Книги стоят в один ряд?» Демон подавился крепким кофе, хотя пил его маленькими глотками. Сначала она приняла его страсть за сильнейший приступ головной боли, теперь вот это. «Размер вам понравится», — пообещал он внезапно охрипшим голосом. «Библиотека компактная только на первый взгляд, потому что она расположена в нескольких измерениях сразу. Это классическая планировка для магического дома». Книги стоят в один ряд. Есть расширенный каталог и краткий. Дух библиотекарь прилагается. «Вы же позволите сегодня же? Я больше ни о чем другом не могу думать все последние дни!» — взмолилась Елена.